Глава 27. Бегство Паника поднялась нешуточная. Себяткин был неглупым парнем и, мгновенно, уверовав в мои магические способности, объявил эвакуацию госпиталя. Шум в коридорах стоял невыносимо стучали костыли, ударялись о косяки кресла-каталки, медицинский персонал в развивающихся халатах сновал по помещениям, будто взбесившееся привидение в замке шотландского лорда. Естественно, это усложнило охоту пастуху и его приспешникам а нам облегчило отступление. Я было сначала предложил вступить в бой, выманив личи за пределы больницы, но Фалька мне быстро объяснил, что порождение смерти не совсем удобный спаринг партнер и я был вынужден с ним согласиться. Единственным верным путем оказалась пожарная лестница. Спускалась она прямо на улицу, где нас уже ждала машина, и мы втроем, сатана предпочел сигануть вниз, предварительно перекинувшись в рыжего кота, бросились вдоль по коридору. Я, как всегда, оказался позади, и если раньше я списывал хлипкость своего физического состояния на дряблые мышцы некроманта, то теперь сказывалось ранение. Коба и Фалька уже оказались около дверей, и принц, распахнув створку, первым стал спускаться по лестнице. Этим путем давно уже никто не пользовался. Лестница покрылась ржавчиной, и перекладины опасно поскрипывали под ногами. Снова послышался грохот, сухие хлопки выстрелов и леденящий душу вой. Я замешкался буквально на секунду, но и этого хватило, чтобы появившийся в самом конце коридора лич заметил меня. В ту же секунду произошло то, что чуть было не заставило меня расстаться с жизнью. Все мои члены мгновенно сковала лютая стужа невыносимой тоски. Мир вокруг поблек, действия показались бессмысленными, а движение вокруг суетой. Резкая боль пронзила мое бедро, и я, взвыв, свесился вниз. Шприц в моей ноге и ухмылка Фалька меня даже не возмутили. «Сбодрись, маг!» – крикнул принц. «Это местный аналог нашего зелья бодрости. Адреналин, сейчас тебя отпустит!» Химия быстро поставила все на место, и я начал поспешно спускаться по перекладинам. Волна отчаяния еще несколько раз добиралась до меня, но ощущалась не так остро, и лич поняв, что так меня не взять, начал спускаться вслед за мной. Дальше все было просто. Спустившись, мы погрузились в стоящую под парами машину, и когда в захлопывающуюся дверь влетел сатана, шипя и выпуская когти, водитель сорвался с места. Опасность хоть и временно, но миновала. Что же в итоге произошло? Как выяснилось из сбивчивых объяснений гнома, пока мы неслись по шоссе прочь из города, после нашей встречи с Серджи случилось следующее. Коба, Фалька Инфернальная Кошка оказались далеко на севере королевства, где их и разыскали взбешенная Софья или. Нетопырь был не сильно расстроен. Полос в полнейшем бешенстве, ввиду нашей последней проделки в ее жилище. Маги долгое время не общались, и прибыв на зов Сокола, быстро почувствовали неладное. Кросс изменился до неузнаваемости, стал замкнут, жесток, нетерпим. Вектор его усилий поменялся кардинально, и все, выходившее из-под его магической глани, вело к разрушению. Нетопырь и Полос решили потолковать с товарищем, но тот отказался отвечать на прямые вопросы. Все ухищрения посолы не возымели действия. В конце концов случилась магическая драка, и, чтобы никто не пострадал, маги предпочли отступить. Ивившись домой, Софья не обнаружила нарушителей, по чьей вине сработало охранное заклятие, и, взяв след, вышла на моих друзей. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила опального принца, гнома, И инфернальную кошку и ни одного мага я же наследил там порядочно каждый магический пас каждая формула каждое действие имеет отпечаток и тот уникален для любого чародея вроде отпечатка пальца радужки или рисунка ушной раковины магиня оказалась не из робкого десятка и прижала компанию к стенке а те быстро рассказали о последней части нашего приключения узнав про это полос пришла в ужас Были у магов способы понять, говорят ли им правду или врут на голубом глазу. По рассказам Кобы, у нее буквально волосы на голове зашевелились. а смысле все, она лишь обронила. Вы впустили в этот мир абсолютную тьму. Вы не знаете, что сотворили. И умчалась на своем исполинском змеи на болото. Надо ли говорить, что ополчение Фалька было разбито через два месяца, и верные принцу гарнизоны ушли в бесконечные северные леса, затаившись до времени среди мерзлого лишаника и мрачных деревьев. Гномов тоже постигла незавидная участь. Львинная доля торговли у подземного народа шла с королевством, и, взойдя на трон, Альберт первым делом взвинтил пошлины на поставку муки и мяса. Пухлые кошельки низкоросликов заметно исхудали, и им срочно пришлось находить другие способы пропитания. Фалька же не сдался. Верные ему люди докладывали его высочество обо всех движениях в стане врага. И, наконец, до него дошла весть, будто бы Красному Соколу, главному магическому советнику короля, поступил в служение последыш, невзрачный мужчина средних лет. Появился он буквально из ниоткуда, и в мгновение ока стал правой рукой Кросса, а вскоре, как поговаривали, начал напрямую руководить. Стоя всегда позади, человек наблюдал за происходящим, неизменно присутствуя на всех совещаниях и приемах. И, похоже, был в курсе всего, что происходило в королевстве и за его пределами. Тревогу начали бить тогда, когда по велению сокола с магических башен начали снимать артефакты. Первым сполошился не топыль и быстро выяснил, что все магические камни, установленные в башнях, есть не что иное, как части одного целого, кои в собранном состоянии образуют круг. Работа старых мастеров заслуживала восхищения. Артефакт был расколот на несколько частей настолько искусно, что ни у кого до сей поры не приходило в голову вообразить, будто перед ним лишь осколки, и только благодаря очередному донесению все встало на свои места. Один из разведчиков Фалька доложил о том, что ученик Кросса, закрывшись в парадном зале и выставив охрану, собирает артефакты воедино. Дальше больше. Был перехвачен посыльный, который вез королевскую почту. Поскольку в почтовой карете имелось и золото, все благоразумно обыграли как ограбление, однако целью нападавших был не звон монет. В личной почте Его Величества, за которую отдали жизнь два солдата почмейстера обнаружилась и записка некому Лорину из Северных пределов. В ней были четкие инструкции по поимке некоего командора и его солдат, несущих службу в измерениях. Что это за околесица, никто не понял. Выяснили только, что командора зовут не иначе, как Котов, по имени Сергей. Имелись и магические формулы. Бумаги с ними занимали отдельный сундук из тисового дерева, запертый на хитрый замок. Любому принесшему голову хранителя была обещана награда. Таинственный наниматель предлагал исполнить любое желание просителя по предъявлению головы, сердца или другой жизненно важной части тела командора. В конце послания имелась незамысловатая подпись, буква с крохотной закорючкой «С». Когда письмо попало в руки Фалька, тот не стал долго думать и разыскал в северных пределах Лорина, хозяина постоялого двора тощая лошадь на холодном перевале. Место это испокон веков славилось тем, что там не спрашивали, откуда ты родом и от чего бежишь. Опять же, можно было найти работу самого сомнительного толка за щедрое вознаграждение. И потом... Комнаты тощей лошади, как правило, наполнял различный разбойничий сброд. Переодевшись так, что ни одна живая душа не узнала, принц прибыл на постоялый двор и, направившись к хозяину, поинтересовался работой. Тот долго присматривался к вновь прибывшему и поинтересовался, не маг ли он, а принцу только того и надо было. Благо хламида, амулеты и потертая с ума со свитками явственно на это намекали. Дальше просто проникнуть, найти, убить. Инструкции по путешествию в другие миры Фалько обязан был получить самостоятельно, прибыв в славный город Элинор и спросив при дворе его величества прислужника Серджа. Пазл сложился. Это мне рассказал Коба про Фалька. Про себя добавил, что год у него выдался весьма трудный, а про сатану и вовсе развел руками. Инфернальная зверюга ничего не рассказывала. Выпала из рассказа и история про то, как троица вновь встретилась и их дальнейшие приключения на болотах. Все хотели моего присутствия в магическом мире. У Полоза были планы на мой счет. Фалько, похоже, поддерживал идею Магини, иначе не присоединился бы к экспедиции. И только верный Коба да Рыжий Котища были тут исключительно из-за меня, как верные друзья. Вставал нелегкий выбор. Махнуть на все рукой и снова пройти через все. Или скрыться на бескрайних просторах матушки России, «Где тебя не найдет ни один лич, пусть даже и трижды умный?» «А кто такие эти личи?» – спросил я у принца. Тот, пристроившись на заднем сиденье рядом с нами, молчал и смотрел в окно. «Никто не знает», – чуть помедлив произнес мой друг. «Одни говорят, что это восставшие сущности мертвых магов, другие уверяют, что они самодостаточные твари, извергнутые миром мертвых. Третьи и вовсе несут околесицу. Личи – универсальные следопыты». Они могут блуждать между мирами, проходить любые преграды в поисках цели и, как итог, точно и безошибочно находят ее. А что случается потом? Все зависит от того, есть ли с ними пастух. Он идет по следу лича, пользуясь оберегами и сковывающими амулетами и способен в большей мере управлять их действиями. И если тебя ищет такая тварь и за ней нет пригляда, то я тебе не завидую. Когда мы уходили от погони, я ощутил чудовищную тоску, честно признался я. Чуть было руки не рожал, решив, что все вокруг тлен и суета. Именно так они и работают, подтвердил мои худшие опасения Фалька. Подбирается к жертве и заставляет ее лишиться жизни по собственной инициативе. Миг, когда несчастно осознает, что он с собой сделал, и есть их пища, и ни один лечищу не сплоховал. Ну или я, по крайней мере, не слышал о подобном. «И от них нельзя укрыться?» «Нет. Даже если ты не маг». Я наклонился и осторожно прошептал Фалька на самое ухо. «Ворон отнял мою магию, вырвал сосуд. Я не могу ничего. Я полный ноль. Ровным счетом не представляю, чем я вообще сейчас могу помочь. Да и потом. Я же после ранения. Это там у вас прошел год, а тут и месяц не мину. «Личи идут по магическому следу», — покачал головой Фалька. Он есть у всех, у кого-то четкий яркие, а у большинства блеклы. Нет человека без магии, равно так же, как и магии без человека. От этих слов я на некоторое время впал в ступор, вдруг осознав, как год в магическом мире изменил моих друзей. Фалька вдруг ударился в философию. Коба перестал улыбаться и хохмить. И только один сатана, похоже, чувствовал себя ровно так же, как и тогда, когда мы расстались. «Приехали». Шофер протянул руку за деньгами, и Коба поспешно всучил ему в ладонь стопку мятых купюр. Ехали мы долго, часа два. За это время успели покинуть город и уйти на юг по дуге, проскочив центральную развилку. В какой-то момент мы свернули на боковое шоссе, а потом помчали по грунтовке. Благо водитель не жаловался и подвеска не подвела. Местом назначения оказалась брошенная птицефабрика. Огромные площади с обвалившимися административными зданиями и ангарами, в которых раньше разводили птицу, занимали пару гектаров. И тут, при большом желании, можно было спрятать средних размеров армию. Смущало только одно. Устойчивый, въевшийся в бетон запах куриного помета был поистине неистребим. Водитель быстро схватил деньги, захлопнул дверцу и покинул этот смердящий ад. Как ни странно, но ничем неистребимый смрад никому особого дискомфорта не доставлял. Мои друзья, похоже, его и вовсе не замечали, а я отнесся к нему вполне демократично, разве что только нос пальцами зажал. Позади полыхнуло, ощутимо потянуло серый, и раздался голос сатаны. Но ну, Иванище, я чуть не сдох, когда прибыли. Думал, попривыкну, а нет, не прокатила. Больно ты деликатный, — сказал Коба, навешивая на спину рюкзак. Из-под верхнего клапана заплечного мешка виднелся знакомый корешок с теснением. Низкорослик умудрился сохранить фолиант Дурина Каменистого и, похоже, повсюду таскал его с собой. «Тебе повезло, что я не ем гномов», — обронил зверь пренебрежительно и дернул хвостом, из-за чего стенка ближайшего сарая получила серьезные повреждения. Крошева из бетона разлетелась по опустевшему переулку. «Нашли время ссориться». Фалька уверенно зашагал вглубь постапокалипсиса, и я поспешил за ним, прогоняя в голове всевозможные варианты. Можно было послать все к чертям, уехать на Байкал и стать шаманом. Но принц описал личи как знатных сталкеров, и рано или поздно они должны были бы меня найти. Был вариант вернуться в магический мир, попасть под защиту вдруг лояльной Софьи и Нетопыре. А они почти наверняка могли отводить от меня этих тварей». И тот, и другой вариант сулил нешуточные неприятности. И если первым своим выбором я мог бы лишь отсрочить их, то при выборе втором вступал на территорию Кросса и Ворона, где те могли дотянуться до меня буквально физически. Ситуация складывалась крайне неприятная, и терзаться бы мне в сомнениях, если бы вдруг откуда-то из-за дальних строений не раздался за унывный вой. «Это еще что?» Фалька застыл в немом оцепенении. «Может, собаки?» С надеждой предложил я. Или волки на худой конец. А я слышал такой вой. С каким-то садистским наслаждением поделился гном. Волколаки это, ищейки. По нашу душу похожи. И все они прут в переход между мирами? Почти истерично поинтересовался я. Не магия, а проходной двор какой-то. Хоть замок вешай. Так замок и повесили. Давно уже. Сказал сатана, щурясь на солнце. Только кто-то его сломал то эта нечисть оживилась. Они ведь что, обретались себе в собственном дерьме и тосковали по свежей человечине? А теперь какой-то доброход кольцо артефактов разрушил и печать сломал. То еще будет веселье. Придется возвращаться, печально сказал я. И правильно, парень. Плечо мое сотряс свинценосный удар. Порой требуется вернуться к началу, чтобы дойти до конца. Вой стал отчетливый, раздался скрежет когтей по металлу. И самое печальное, что все это смешалось с резким приступом меланхолии и тоски. — Личи прибыли! — рыкнул сатана. — оно ну все на меня! Так уж и быть, вспомню времена болот, прокачу, а то вы, людишки, словно сонные мухи. Не сговариваясь, мы взобрались на опустившегося на землю зверя. Тот выпрямился, стрекотнул гребнем, и вдруг мир слился в одну сплошную серую массу. Здания вокруг нас мелькали с необычайной скоростью. Воздух ударил в лицо и, чтобы вздохнуть, приходилось отворачиваться. Чтобы не слететь, Кобе пришлось уцепиться за мой брючный ремень. И тут все закончилось так же внезапно, как и началось, и, не удержавшись, я слетел со спины инфернальной кошки. Гном, не успев отцепиться, последовал за мной, и, пропахав пару метров по пыльной дороге, мы смогли остановиться. Не ударил в грязь лицом только Фалька, хоть и стал вдруг бледен лицом. «Прибыли!» – соскочив со спины сатаны – Он поспешил к единственному тут, пожалуй, запертому ангару и, быстро отомкнув засов, распахнул огромную, проржавевшую и облупившуюся от времени створку. «Коба, давай кристалл!» Гном покопался в рюкзаке и вытащил что-то круглое и бережно убранное бумагу. Принц поспешно сорвал ненужную теперь обертку, и в руках у него оказалась стеклянная сфера, вроде тех, что продаются в магазинах. Стоит тряхнуть такую, и там идет искусственный снег. «Все готовы!» Быстро поинтересовался Фалька. Все кивнули, и я вынужден был присоединиться, ибо быть подготовленным к тому, о чем и знать-то не знаешь, крайне затруднительно. В следующую минуту руки его высочества взлетели над головой, и он, что было сил, опустил сферу на заросшим мхом бетонные плиты. Ничего не произошло. Нет, ну, конечно, сфера раскололась, и порошок, ранее хранящийся в ней, мелко взвесью поднялся в воздух и осел на пыльном полу. Но не больше того. Вой волколаков раздался совсем рядом. Казалось, еще минута, и я познакомлюсь с этими обонятельными людоедами. Ты как его разбил? Потеряв последние остатки почтения и забыв о субординации, Куба бросился к осколкам шара и принялся собирать самые крупные из них. Ты не помнишь, что тебе сов велела! Выход из немагического мира и должен быть немагическим. России свой путь водой и. Сатана позади печально вздохнул. «Водичкой полейте. Будет реакция. Я один, что ли, могиню слушал?» «Точно!» Коба бросил осколки на пол и, вытащив из рюкзака крохотную флягу, вылил ее содержимое на землю. Тлен, безразличие, пустота. шкря бух тлен, тлен, тлен. Судя по всему, личии волколаки сходились с двух сторон. И очень скоро эта веселая компания должна была оказаться в пределах нашей видимости. Я обернулся на радостные вопли и с восторгом увидел, как магическая реакция, высвобожденная водой, началась. Вверх взметнулись голубые волны. Марева стремительно заполняла образовавшийся круг, мерцая и переливаясь в голубом спектре. И ударивший в лицо ветер подтвердил мои догадки. Портал уверенно открывался. Вскоре оформился и проход. Сияние расступилось, и я различил две фигуры. Одна из них, женская, в плаще... И с развивающимися на ветру белыми, как перо лебеди волосами. И вторая, принадлежавшая коренастому мужчине в кожаной куртке и шароварах. Голова незнакомца была лишена волос. Увидев нас, женщина взмахнула рукой и действие портала усилилось. Пришел соленый запах моря и крик чаек. Быстрее! крикнул нетопырь. Портал не может быть открыт вечно. Апатия уже начинала давить. Вой перешел в утробное рычание. Сила преследователей, казалось, не знала границ, и я в бессилии опустился на землю. «Не могу», – тихо произнес я. «И я не могу», – признался Фалька, ложась рядом. «Тлен, тлен, тлен». Маленький Коба свернулся калачиком у меня в ногах и, видимо, приготовился к смерти. Но личи не учли, что среди нас есть такое существо, которому вовсе наплевать на чувства. Одним мощным движением челюстей, будто экскаваторным ковшом. Сатана подхватил меня и зашвырнул внутрь портала. То же он проделал из фалька, а гнома, бережно зацепив за край куртки, внес смерцание со всеми предосторожностями. Запертая ранее дверь прогнулась от чудовищной силы удара, и старые петли не выдержали. Створка с грохотом рухнула внутрь, и в дверном проеме появилось существо. Ростом оно было чуть ли не в три метра, лохматое, с горящими глазами и острыми, будто пики, ушами. Длинное Испещренная морщинами морда Волкалака исказилась в оскале, и он приготовился броситься вперед. Но с другой стороны прямо сквозь стену просочились три лича, и, встав в неровную шеренгу, двинулись к цели. Волкалак дернул мордой, вновь оскалился, дернул ушами, и вдруг, припав на лапы, остальные части тела демона были вполне человеческие, атаковал со скоростью курьерского поезда. Лич, шедший впереди всех, в одно мгновение лишился головы и из обрубка на плечах ударил мощный фонтан черной мерзости. Два оставшихся лича быстро перегруппировались и, отойдя на безопасное расстояние от врага, начали кружить рядом с ним, периодически делая выпады для обычного человека смертельные. Для полуволка это были лишь досадные неприятности. Он с легкостью уклонялся, но и сам не мог дотянуться до врага. Едва его лапа с длинными как сабли когтями пыталась дотянуться до горла врага, как тот смещался в пространстве столь стремительно, что, казалось, сам солнечный свет не мог с ним тягаться. Тем временем начал оживать мертвый лич. Лишенный головы, он принялся собирать всю выплеснутую мерзость, и та, повинуясь воле хозяина, начала вливаться назад в рану. Увидев это, волколак бросился к отсеченной голове и мощным пинком послал ее в створ ворот. «И было бы это, наверное, неинтересно, забавно, а порой и смешно. Если бы ты сам не лежал на земле, а эти упыри не жаждали твоей крови. Портал вновь начал волноваться, активность магов на том конце усилилась. Видно было, как непросто им приходится, работая с нашим миром, но медленно и верно упорство и труд брали свое. И мир вокруг нас начал меркнуть и размываться, в то время как голубая пелена магии рассеивалась. Когда до конца процедуры, казалось, остались сущие мгновения, в мои уши ворвался раздирающий душу вой. Личий и волколак, увидев, что добыча от них ускользает, решили временно объединить усилия и бросились к кварталу. Но было уже поздно. Связь с нашей реальностью была настолько слаба, что материально уже не в силах было перейти Рубикон. И тут смешался чертов пастух. Где он был до этого и что делал, было неважно. Я никогда не забуду эту ухмыляющуюся рожу, тонкие побелевшие губы и выцвешившее рябое лицо. Бесцеремонно растолкав своих подопечных и что-то сказав полуволку, он быстрым движением руки сапанул на границу сияния горсть какой-то дряни. Полос на том конце портала вскрикнуло, нетопырь перегнулся пополам от боли, портал дернулся, покрылся кроваво-красными трещинами, и мир вокруг нас взорвался. Мы стояли на перекрестке. В одну сторону уходила широкая тропа, ведущая к красному лесу, в другую разворачивался торговый тракт идущих к северным пределам королевства от самого его побережья. А между ними была широкая, вымощенная булыжником дорога. Именно она и вела в столицу королевства, славный город Элинор, шпили которого можно было различить, едва выбравшись на тракт. Однако ни шпили, ни башни видно не было. Некоторое время мы приходили в себя. Организмам нужно было дать отдышаться от такого ментального натиска. Первым пришел в норму Фалька, и, встав с земли, пошел на пригорок, с которого, как правило, открывался великолепный вид на главные ворота города. Этот пригорок очень любили живописцы, но сегодня там было пусто. Я ожидал каких-то вестей, но принц, добравшись до вершины, так и застыл там, как каменное изваяние. На лице его, даже на этом расстоянии, явственно читалась растерянность. Что там? Коба поднялся на ноги и, быстро добравшись до его высочества, тоже решил поиграть в обелиск. Следом за ними там оказался и зверь, а за ним доковылял и я. «Это ошибка!» — выдал Фалька. «Нас, похоже, не туда переместили!» «Соглашусь!» — осторожно произнес Коба. «В портале было море, скалы, маги, а тут земля и лес. Что-то случилось с колдовством». И я поднес руку к лицу, чтобы защитить глаза от солнечных лучей, и с сомнением закусил губу. Вместо величавых, толщиной в десяток метров стен, Шпили, цепляющихся за облака, и грозной магической башни раскинулась огромная стройка. Сотни лошадей, впряжённых в телеге, понукаемых возничами, растянулись до самого горизонта. Дерево, пакли, камни, шансовый инструмент. Вокруг слышались удары кирки, скрип подворачиваемых лебёдок и залихватская песня рабочих разносились по округе. «Эй, парень!» Фалька бросился с пригорка и выдернул из строя рабочих, мирно топающих вперед, высокого сухого типа с редко-рыжей бородой. «Что это за место?» «Как что?» – опешил тот. «Вон у мага лучше спроси». Палите его с траурным ногтем, вытянулся, явственно указывая на меня. «С чего ты взял, что я маг?» – прокричал я с пригорка. «Ну как же?» – все еще болтаясь в руках принца, поделился мужичонка. «Вон и гном с тобой, и чудище рядом» все чин по чину. Вы что, не слышали, что его величество созывает всех в королевстве, будь то мак или простой человек, на новую стройку? Тут будет новая столица, славный город Илинор.